Глава 11. Вокруг Спрингфилда решили вопросы с участками старателей. Немногим, меньше половины, люди просто передали это иху, чтобы не заморачиваться, или это такой протест. Но, как бы там ни было, фактория для зимних месяцев фиксировала рост добычи. Бэроу заявил, что новую систему владения землей и отношений с племенами следует распространить повсеместно. Он сказал, что Яшинам в этом вопросе вредно ждать предложений Итыиху. Гораздо полезнее выступить инициаторами прогрессивных преобразований. Вот Джим и Алиса с шаманами Итыиху вылетают на ее самолете в Бервиль. Алиса и шаманы станут говорить с вождями местных племен, а Джим познакомится со своим наместником. Мужика, правда, уже назначил штаб, но Джиму требуется его утвердить и представить руководителям местных Этыыху. После строительства на базе здания совета наместник Джима сам предложит вождям новую систему, ссылаясь на прецедент Спрингфилда. Вожди, конечно, с радостью согласятся. А потом Джим с солдатами и обязательно с наместником сходят поубивать старателей, кто пошлет Яшина в жопу. На всех базах тренируются воины и тихо исполнителей хватает. Ну а когда там наведут порядок, запустят процессы, штаб сообщит, куда лететь дальше. Очень много времени оно не требовало, даже самые тупые тыху схватывали на лету. А в большинстве и сами готовили подобные предложения, только чёт -то стеснялись. Едва услышав, что в районе Спрингфилда племена заключили с Яшей новый договор, требовали у себя устроить такой же. Они ведь не могут еще больше отставать от прогресса. Вожди и шаманы давно обзавелись спутниковыми телефонами, обменялись номерами с коллегами из других районов и легко могли уточнить все нюансы. Особо важные вопросы по телефону не решались. Первые у Туиху купили билеты и поднялись на борт авиалайнера бандитских авиалиний. Племена уже построили на базах Яшинах свои представительства, а дома советов вождей строились примерно неделю. Как раз во время строительства велись подготовительные переговоры. Так на официальных заседаниях после обязательных речей принимались готовые формулировки. До старателей изменения доходили дольше, первые три раза Джиму приходилось с ними воевать. Однако у них тем более имелись телефоны, и они регулярно смотрели новости по головизору. Всем стало предельно ясно, что очень вредно для здоровья ссориться с Яшинами, тем более слать их в жопу. А с местными племенами лучше урегулировать имущественные отношения заранее. Это еще сильнее ускорило процессы, однако оставался формализм Этыху. Вожди совершенно не умели говорить просто и прямо, их красноречие требовало времени. К тому плюс, кроме районов, добывающих золото и драгоценные камни, существовали и поселки, что обслуживали биохимиков, а возле них жили свои племена алтыиху. С ними пришлось задержаться. Они и так перли людям еду и другое биологическое сырье за лекарства. Вопрос о земле, таким образом, являлся внутренним делом этих Итыиху, в которые люди собрались сунуть носы. Вожди некоторых племен выступили резко против человеческого вмешательства, другие выразили готовность к сотрудничеству. Яшины в этом случае поступили по-бандитски, помогли условно своим уничтожить племена чужих. Местные элиты Итыиху, конечно, сумели обзавестись стрелковым оружием для самозащиты, но его было смехотворно мало — Военными транспортами яшины перебрасывали солдат в полной экипировке, среди которых и тыху не менее половины. Хотя их доля и общее количество играло тут больше политическую роль. Профессионалы с полным вооружением, включая жуков, броневики и дроны, просто уничтожали дикарей. Лояльные Яшинам вожди создали советы, которые принимали новые правила. Половину земель уничтоженных племен забрали местные, а половину получила племя яши. Люди не прогоняли местных аборигенов из их поселений, не стремились их всех непременно поубивать. Пусть себе живут, только платят оброк. Тащат на базу еду и другие биоматериалы не за лекарства, а по законам. До Итыиху во всех районах начало доходить, что они такое придумали. Племя Яши не просто согласилось с новыми земельными законами. Они готовы за них воевать и убивать, а Яшины везде сильнейшие, они могут истребить любое племя. Теперь Этеиху должны, как Яшины, выжимать из земель максимум, иначе у них появится новый хозяин, и жизнь иху никогда не станет прежней, и этот фарш не провернуть назад. Яшины сумели захватить все районы добычи драгоценных металлов и камней, а также области произрастания интересных биохимикам растений. Поселений таким образом оказалось достаточно, чтобы Джим с Алисой занимались ими до весны. А параллельно с этим начались нетривиальные изменения. Племена Итеиху не просто обеспечили приток оружия и боеприпасов, меняли их на самородное золото, но и увлеченно их тратили. Крупные племена, что завязали открытую торговлю с развалицами, начали войны с соседями. Часто они сами были виноваты. На прииски Итыиху некие отряды совершали нападения с целью ограбления. Войны с соседями не стали легкими. Умные ИТИХу довольно быстро снюхались с жадными человеческими старателями и через них без всяких договоров выменивали оружие и патроны. Союзные племена многое делали для обеспечения своего военного преимущества. На базах Яши постоянно тренировались солдаты аборигенов, самые смышленные с обязательным боевым опытом поступали в сержантские учебки. ИТИХу регулярно нанимали отряды с жуками, броневиками, Даже иногда тяжелые танки и разную артиллерию. До боевых роботов зимой не дошли, но Джим мог не сомневаться, что и его обязательно наймут на лошарике. За все это их уплатили самородным золотом или другими ценными ресурсами. А эквивалентом служила стоимость пачки самых популярных патронов. Люди это все меняли в фактории на кредитки, а местных они, понятно, нисколько не волновали. Между тем спрос на оружие и боеприпасы вырос и продолжал расти, что толкало вверх цены. Оно и неудивительно. В единственную военную гильдию Равенты никогда ранее не входило более 10 тысяч солдат, да плюс столько же расходовали в быту частные лица и все другие службы. А тут и ты их встали на путь прогресса. Промышленность Равенты, как могла, увеличила производство, однако это никак повлиять на цены не могло. Война — очень увлекательное занятие, затягивает, и для нее вечно всего мало. К тому же торговлей оружием занимались Яшины, а они всеми силами держались за свою монополию и следили, чтобы не падал спрос. Им высокие цены для потребителей — естественное явление. Однако и производители хотели больше денег, плюс дорогая доставка авиатранспортом. В штабе Яшиных задумались над снижением издержек. Выгоднее все производить поближе к конечному потребителю, но в северных широтах отсутствовала вся инфраструктура, даже транспорт в основном вертолетный. Летали вертолеты на энергии батареи особо большой емкости, заряжать их возили по воздуху на атомные станции Ликуса, а зарядка тоже значительно подорожала. Двигатели летательных аппаратов, запчасти и батареи закупали только в развитых мирах. В то же время Яшина разведали достаточно нефтяных месторождений, часть даже начали разрабатывать. Устроили небольшие перегонные заводы, топливо хватало жукам, личному автотранспорту и для централизованного снабжения теплом и электричеством баз и поселков. Но этого было совершенно недостаточно, и дело вообще не в виде топлива, а в дешевой энергии. Возник план разработки открытым способом залежей каменного угля и строительства электростанций для зарядки батарей. Однако залежи располагались на землях Итеиху, а они пока землей не торговали. И даже если бы торговали, у Яшиных просто не было столько любимых Итеиху патронов. Можно, конечно, обговорить передачу Земли за участие в войнах, но Земля — это только начало. Рабочих людей на севере практически нет, а Итеиху надо учить и платить теми же патронами. Далее машины и оборудование частью можно заказать на Равенте, частью — в космосе. Тем и другим надо платить кредитками. Причем придется вкладывать собственные средства, займы или другие инвестиции невозможно. И дело не в том, что яшины бандиты, что они могут за себя постоять, бизнесу только нравилось. Суть в самой финансовой системе человеческих миров. В космосе процветала межпланетная торговля, которой занимались серьезные корпорации. Главной межпланетной корпорацией являлся банк ассамблеи человеческих миров. Он выпускал кредитки. Банк продавал или давал их взаймы Центральным банкам других миров. Центральные, самые развитые миры, получали деньги по близкой к нулю ставке. Они считаются самыми надежными. Менее развитые миры, но полноправные участники ассамблеи получают кредитки дороже. Ставка для них обычно не превышает 5%. Пусть они хорошо обжиты, инвестиции в их проекты считаются не самыми надежными. Далее идут богатые ресурсами миры, где еще продолжается колонизация. Они ассоциированы в Ассамблею, у них статус наблюдателей без права голоса. Они хотя бы обзавелись силами космической обороны. Их центральные банки получают кредитки более чем за 10%, и эти вложения уже считаются рискованными. За ними недавно открытые миры, что участвуют в программах ассамблеи, но им не дают даже статуса наблюдателей. Каждый раз они просятся на заседания, чтоб пустили. А могут и не пустить. Вот они получают кредитки от 20%, ведь на их планетах конь не валялся. Пираты постоянно совершают набеги, разграбляют ресурсы, и еще не факт, что человеческая колония будет существовать там дальше. Эти инвестиции считаются очень рискованными, но их хотя бы признали человеческими колониями. И есть Равента, где люди выжили вопреки утверждениям современной науки. Потому колония на планете считается непонятно чем, непонятно как возникшей и временно существующей. К тому же там постоянная война с бандитами. Мир, конечно, участвует в программах ассамблеи, иначе, например, просто не попасть в списки на колонизацию и корабли из других миров не станут туда летать, если это не пираты. Считается, что надо с пальмы рухнуть, чтобы вкладываться в проект Равенты под любые проценты, и Центральный банк Ассамблеи совсем не продает ей денег. Такая система позволяет выкачивать ресурсы из слаборазвитых миров, тормозит их развитие и приносит огромные прибыли тупо на разнице в ставке. Но бог пока с Ассамблеей речь о Равенте. Там работали только коммерческие банки. Они выкачивали из мира деньги, типа на хранение, и давали лишь краткосрочные потребительские кредиты, которые колонисты тратили на покупку товаров из других миров. Предприятия же могли получить кредит на развитие только под надежный залог и очень высокие проценты. А после нападения пиратов на Ликус и такие кредиты перестали давать. То есть банки-равенты работали фактически против мира. До нападения пиратов на Ликус мир развивала дружина Джекоба. Ее возглавляли бешеные патриоты Равенты, они отчаянно дрались за военную добычу, добывали деньги легальными и абсолютно нелегальными средствами и инвестировали их в развитие. Но обязательно в те проекты, что через разумное время непременно начнут приносить прибыль. Так у гильдии появились базы по всему миру, ремонтные и производственные мощности, космодромы и спутниковая группировка. Вместе с этим Равента получала из космоса блоки мощных атомных станций — Для зарядки батарей топливные сборки тоже импортировались. Зато для бытового употребления построили электростанции на угле. Привезли в разобранном состоянии лишь турбины и генераторы большой мощности. А трансформаторы и другую электрику научились делать на планете. Само собой, на доступном удалении разрабатывались залежи рут различных металлов. Далее из них делали тысячи необходимых вещей, вплоть до двигателей внутреннего сгорания, экзоскелетов, железнодорожных локомотивов и автомобилей. Химическая промышленность сначала на привозном оборудовании снабжала военных взрывчаткой и порохами, фермеров топливом, удобрениями и разной отравой от вредителей, строителей красками и разными строительными смесями. Но однажды дружины не стало, ее штабы и проектные конторы практически в полном составе стали бандитами-яшинами. Влияние на официальные прогрессивные и демократические власти опустилось до минимума, просто по подозрению в связях с яшинами чиновников увольняли. Равента осталась без нелегальных инвестиций, а легальных и быть не могло. Если бы Джиму и умникам в штабах было наплевать на мир, они бы хотели только урвать побольше и слинять, это означало бы неизбежный конец Равенты. К счастью, деятели в штабах и Джим оставались бешеными патриотами Равенты, готовыми кому угодно перегрызть горло за родину. И вот в этих условиях штаб Яшиных задумался о развитии мира. Начали с политики. Спрингфилд объявили своей столицей, а в советы вождей ИТИХУ послали представителей. Племенам предложили создать «Совет всех советов», дабы союзные яше племена получили возможность высказываться о развитии людей ИТИХУ в целом. Региональные советы избрали депутатов, и те вылетели в Спрингфилд регулярными рейсами. Яшины вместе с Марией Спрингфилда выстроили нормальное двухэтажное здание совета с залом, кабинетами председателя, глав комитетов, столовыми и прочим необходимым для нормальной работы. Депутаты от советов поселились в человеческих гостиницах. Все они оказались уважаемыми шаманами и при них помощники сыновья влиятельных вождей. За депутатами закрепили кураторов, ну, девушек владеющих языком и тыиху. Они помогали делегатам освоиться в человеческом быту. Аборигенам показалось странным, что в помещениях нельзя разводить костры, и так всегда тепло. А пищу можно заказать в ресторане, ну, на край разогреть в микроволновке. Чистая вода тупо льется из стены, и греть ее не надо, можно даже набрать целую ванну. А стирка и глажка одежды входит в обслуживание. Причем Яшины платили только кураторам обычное жалование. За содержание депутатов и их помощников платили пославшие их советы. Прямо на месте отгружали в фактории самородное золото и другие ресурсы. Умники Итыиху быстро освоились в человеческом мире. Гораздо сложнее было убедить людей не таращиться на инопланетя. Итыиху оставались невозмутимыми, хотя в родных племенах такие взгляды могли служить причиной немедленного поединка. Еще им еда в ресторане показалась пресной. Так готовили для них отдельно, для чего наняли понимающих в местной кулинарии женщин Итыиху. Депутатам и их помощникам больше нравилось, когда их обслуживают племенницы, У них хотя бы не тряслись с перепугу руки. И некоторых незамужних женщин Этуиху подбили на оказание дополнительных услуг. Они оплачивались исключительно кредитками, так пришлось помощникам депутатов связываться с роднёй, чтобы через банк Яшиных на их счета перевели дополнительные средства в космической валюте. Кроме решения бытовых вопросов, депутаты с помощниками ходили на заседания. Первым выступил Джим. Говорил он, конечно, на языке ИТИХУ. «э Сказал, что он Яша, если кто еще не знает, и очень рад видеть посланников советов. Он предложил считать собрание планетарным парламентом ИТИХУ «э и людей. Пусть не все племена Наравенти это признают сейчас, в дальнейшем они обязательно присоединятся или будут уничтожены. То же самое относится и к человеческим властям в Ликусе. Далее Джим провозгласил создание республики Равенты. Ну, надо же с чего-то начинать. Это собрание вполне подходит. Республика будет чисто парламентской, никаких президентов. Вот они прям тут обсудят статьи ее конституции, которые после одобрения большинством голосов направятся в региональные советы для ратификации. Они будут утверждены или вернутся обратно с замечаниями. Этот принцип можно считать основным. Никто не навязывает племенам их решения, не учит, как надо жить. Но, опять же, это относится и к людям. Прежде всего, Яша настаивает на том, что тыху в человеческих поселениях и люди среди Итыиху будут жить по правилам хозяев, но и пользоваться всеми правами, как у местных. Из-за этого принципа Яшины будут воевать с кем угодно. Далее Яша ставит в известность союзников, что в поселениях Яшиных начинает хождение их валюта – доллар. Это название легендарных денег из Земли, прародина – развалицах. В поселениях Яшиных отныне разрешено хождение только доллара и космических кредиток. За операции с прочими валютами – смерть всем участникам. Один доллар стоит ровно грамм золота. Его стоимость в других товарах получается из цены золота. Банк Яшинах уже начал открывать долларовые счета и производить другие операции. В любой момент доллар меняется им на золото и наоборот. Возможно, Этаиху еще не понимают, что оно значит, пусть наблюдают, думают и делают выводы. Депутатам от племен Этаиху и правда, тогда не все еще было ясно. Они больше находились под впечатлением от создания республики Равенба. «Какая грандиозная идея! Какие открываются перспективы!» Навскидку, племена ведь могут собрать очень много воинов. Яшины обеспечат их техникой и перебросят куда угодно на их железных птицах. Они снесут любого врага. Против мощи республики никому не устоять. Собрание единогласно проголосовало за создание республики Равента и принялось разбирать предложенные человеческими специалистами статьи Конституции. Люди хорошо понимали, что уже одним этим вычеркивают Равенту из списка человеческих колоний. Разумных инопланетян люди в космосе еще не встречали, но на всякий случай придумали правила: Если на вновь открытой планете обнаружится разум, с ним должны будут работать исключительно специалисты ассамблеи под полным ее контролем. Самовольное посещение, тем более колонизация мира, запрещается». Ни о каком сотрудничестве обычных людей и аборигенов речи быть не может. Но это так, формальное нарушение и философский вопрос. Не хочет кто-то быть человеческой колонией? Пусть не будет, его дело. А вот выпуск собственной валюты мира — уже преступление против всей финансовой системы человеческих миров. За такое могут нанять и послать навести порядок много военных гильдий. Правда, Равента — тяжелая планета, и эти яшины совершенно отморожены. Они хорошо понимали, что делают и чем рискуют. Любые законные власти за такое ассамблея сразу бы и придушила, но как сделать это с бандитами? Только направить законным властям помощь, да и то не сразу, когда до ассамблеи дойдет информация, и последствия хождения бандитских денег станут угрожать всей системе. Этим Яшина занялись прежде всего. Всем служащим немного повысили жалование, но платили его исключительно долларами. Кто захочет, может купить кредиты в банке Яшинах. С небольшой задержкой открыли свою валютную биржу, где велась торговля звездными кредитками и долларом. За кредитами стояла репутация Ассамблеи, а за долларом – золото равенты. Кстати, золотой стандарт Яшины выбрали потому только, что немного затоварились и в других мирах упали цены. Решили, что пусть золото лучше полежит в подвалах банка, жрать не просит. В факториях за золото и камни давали доллары, а на них уже пусть покупают все, что угодно в магазинах. Непродолжительное время спустя иху за патроны потащили доллары. Все больше долларов оставалось в банке Яшинах на депозитных счетах. Такой способ накопления гораздо удобнее хранения самородного золота или патронов. И самое главное, банк Яшинах выдал кредиты под 7% годовых концернам на поиск и добычу полезных ископаемых. Другие фирмы получили кредиты для строительства мощностей по их переработке. Племена Этаиху долго не выставляли землю на продажу. Но жизнь идет, меняются обстоятельства. В начале весны стартовал новый сезон. Старатели понесли больше золота, Этаиху закупили боеприпасов. Джим произнес в Совете Советов историческую речь и отправился воевать. Яшины заключили контракты с племенами Дэиху на участие в войнах, а в оплату заберут на свой выбор половину завоеванных земель. Понятно, на землях успели поработать геологи. Джим совершенно не тяготился работой солдата, и кому-то это может показаться странным. Они, чтоб только не лазить по дикой природе чужой планеты в полной экипировке, использовали бы положение Яши иначе. Завели бы себе большой кабинет, смазливую секретаршу и кучу помощников. Стали бы собирать бесконечные совещания, дергали бы людей на ковер, всюду совали бы нос, все бы развалили и в самом крайнем случае затеяли бы реформы. Джиму такое и в голову не приходило, ведь он солдат с юности. Более того, Джим — хладнокровный наемник, ему врезались в подкорку слова Стивена Коула «Чтобы не разочаровываться, надо просто не очаровываться». Он всегда работал только за деньги, и ему теоретически безразлично, кого нынче назначили врагу. Вот практически оно важно, все требуют вдумчивого подхода. А в работе штаба Джим все равно ничего не понимает, и папа еще вдалбливал. Ни чини, что не сломалось. Беру доложил, что умники разрабатывают подробные планы, где предусмотрено все. Сколько и где следует построить электростанции, какие и в каком порядке разрабатывать месторождения, где прокладывать дороги, в каких поселках будут жить специалисты, кто все это обеспечит, да сколько потребуется долларов. Ну, неинтересно оно Джиму. Ему, конечно, дали доступ к закрытым штабным сайтам, да только Жора и так туда заходит без всяких паролей. Он фактически подчинил сеть Равенты, искусственный же интеллект. Вот ему вся эта штабная деятельность очень интересна. Он постоянно скачивает какие-то документы и от имени Джима делает запросы в отделы штаба, чтобы там не расслаблялись. Но Жора в основном выискивает следы попыток постороннего вмешательства. Его пунктик — существование другого, стихийного искусственного интеллекта. Пока его следы не обнаружены, но Жора все равно ищет. Это ж главный враг. А Джим отправился в роли обычного сержанта с отрядом и тиху, и людей. Бандиты воюют все, особенно Яша. Противника, слабым не назвать, их сразу обнаружили вражеские дроны. Далее еще интересней. Все вражеские бойцы ИТИХУ вооружены армейскими автоматическими винтовками, носят экзоскелеты и тактические шлемы. У врага есть гранатометы, и вишенкой на торте отряд столкнулся с жуками. Яшинах выручало то, что они более опытные вояки. Оружием владеют гораздо уверенней. И Джим все-таки вызвал поддержку боевых роботов а себе любимому забрал лошариков. При их поддержке удалось преодолеть вражеское сопротивление, земли неприятеля захватывались даже с небольшим опережением графика. Хотя все равно использование роботов удорожало операцию. И первые столкновения обернулись непредсказуемо высокими потерями. Жора оснащенность врага объяснил запросто. Человеческие старатели стали таскать больше самородного золота и тоже дорогие обработанные шкурки местных зверей. Если золото еще как-то можно объяснить, то обработать столько шкурок им просто не успеть, тем более не наловить так много зверьков. Старатели берут кредиты в долларах под свои участки и скупают со скидкой у враждебных у золота и меха. Другие деятели умудряются за доллары продавать племенам оружие и экипировку со значительной наценкой. Это только бизнес, ничего личного». Джим предметно убедился в правоте Жоры, когда сначала его бойцы сбили транспортный вертолет из переносного зенитного комплекса, а потом и вовсе захватили вертолетную площадку и склады с новеньким еще в промасленной бумаге оружием и боеприпасами. Жора прогнозировал появление больших союзов враждебных племен и переход войн на новый уровень. Возможны даже встречи с ватагами роботов, нанятых ими пиратов».